Айна впустила собаку обратно в дом. Та встряхнулась с таким обиженным видом, будто гроза случилась по вине Айна, и принялась обнюхивать ноги Томаса, который после второго телефонного разговора снова прилег на диван. Его глаза были закрыты, но Айна не сомневалась, что он не спит. «Не хочет разговаривать», — подумала она. Знал ли он сам, как очутился на берегу дикого озера в заповеднике на юге Уусимаа? Люди в этих местах в основном просто гуляют, ставить палатки на территории запрещено. Из-за плохого урожая ягод и вероятности грозы здесь несколько дней никто не появлялся. Сам граф на свою землю никого не зазывал, никаких особенных птиц здесь не водилось. Что особенного нашел на графском пирсе тот, кто бросил Томаса в воду? Что нужно было такого совершить, чтобы тебя связали и оставили умирать в водах озера? Быть может, это преступник, назвавшийся вымышленным именем. Какая-то часть Айна хотела как можно быстрее избавиться от незнакомца. Как бы в такой ситуации поступила Минья, та всегда была более находчивой. Минья придумала бы, где раздобыть для Томаса обувь, не обращаясь к графу. Можно ли рассчитывать на перти? Он точно станет задавать вопросы, а их Томас, кажется, избегает. Айна всё понимала. Она и сама не стала бы рассказывать незнакомцу больше, чем необходимо. «Послезавтра у Мини день рождения. Ей исполнится двадцать девять. Всякий раз она просила пирог с морожкой, и её не смущало, что в зубах застревают косточки. Айна представила себе её широкую весёлую улыбку и длинные ресницы. Они поклялись друг другу, что всегда будут вместе». «До которого часа, говорите, работает библиотека? Сюда можно вызвать такси?» Поморщившись от боли, Томас встал. Жемчужина уткнулась ему в колено и заворчала. Но он не догадался, что это была просьба почесать её. До 6 вызвать такси можно к дальнему концу тропинки, но это не так просто. К тому же льёт как из ведра. На дело ваше, могу попробовать. С крыльца Айна слышала, как он говорил о какой-то машине. Наверное, пытался договориться, чтобы товарищ забрал его отсюда. Конечно, можно было попросить помощи у соседей, но было ясно, что Томас не хочет впутывать в это дело никого, кроме Айна. которая случайно оказалась рядом. Она тайком сунула в карман нож, но да и плоскогубцы всё ещё были под рукой. Даже раненый способен напасть, и Айна была к этому готова. В крайнем случае она бы его укусила. Томас задумался. Паво был на совещании и попросил перезвонить через пару часов. На вопрос он не ответил, и это могло означать, что Паво каким-то образом связан с произошедшим. Так что он не станет бросать Томаса на произвол судьбы. Пава всегда выделялся на фоне прочих. Все его знали, даже девчонки из старших классов, которые, впрочем, избегали встречаться с парнями на пару лет младше. Он не имел каких-либо талантов и не совершал ничего особенного, просто одно его существование открывало перед ним все пути. Томас всю жизнь стремился быть максимально незаметным и в конце концов превратился в хамелеона. Он менял свое мнение в зависимости от собеседника и перенимал манеру говорить вплоть до использования чужих словечек. Зная, чего от него ждут, он всегда вел себя в соответствии с этими ожиданиями. Томас предпочитал короткую стрижку, но ни в коем случае не брился на лысо и не носил ежик, который считал агрессивным. Очки ему были ни к чему, но за ними можно было прятаться. Теперь они оказались там же, где и все остальные вещи. В зависимости от освещения глаза его были цвета кофе с молоком или карии. Он был чуть ниже среднего роста и, когда не забывал о тренировках, с легкостью сбрасывал вес и начинал походить на прыгуна с трамплина. Носил он обычно джинсы, кроссовки и куртку, дешевую одежду, которую можно было купить в любом магазине любой страны. Эрия пыталась научить его одеваться правильно и заставила купить деловой костюм. В Ракостраде у него за несколько недель отросли волосы и борода, Поход в парикмахерскую он пропустил. Перед поездкой в Финляндию он сбрил усы и бороду, чтобы больше соответствовать фотографии на удостоверение личности. Как те люди в аэропорту вычислили его? В интернете не было свежих фотографий, хотя он сам подошел к человеку с табличкой и таким образом выдал себя. Тогда-то по глазам встречающего он и понял, что его узнали. Они уже решили, что Томас умрет, и не дали поговорить о произошедшем с глазу на глаз. Но если кто-то когда-то погиб в аварии с участием его машины, а другой был ранен, полиция должна была разыскивать его. Он ничего не понимал. Нужно было выяснить, кто такой этот низконин, расставшийся с жизнью. Томас вновь ощутил смертельную усталость. После еды всё болело и горело. Он поинтересовался у Айна, есть ли в доме обезболивающее. Та принесла ещё воды и ибупрофен. Выбившиеся из косы пряди упали ей на шею, глаза в косом освещении вместо прежней синевы отливали лазурью. У вас отпуск, спросил Томас. Вовсе нет, я работаю из дома. А кем? Разве для удалённой работы интернет не нужен? Задав этот вопрос, Томас задумался о том, не перешёл ли он границы дозволенного. Им не следовало узнавать лишнее друг о друге. Когда Пава будет доступен, он поможет Томасу уехать. а Айна получит обещание забыть об этой встрече. Так будет лучше для ее же безопасности. Айна не хотела рассказывать о графе и оставила вопрос без ответа. Без особой надежды Томас поискал глазами телевизор. Вдруг в новостях говорят об исчезновении переводчика. В половину девятого мать всегда смотрела новости, называя их «вечерним молебном». Если она не сможет связаться с единственным сыном, то станет звонить в Ракостраду. Теле кто у вас есть, спросил он. Айна покачала головой. Но есть радио, а в ящик кладут газету. Сегодняшнюю я ещё не доставала. А что вы хотите узнать? Томасу захотелось взвыть: "У гораждела же его попасть к этой хиппи, почему его не подобрала обычная девица, имеющая связь с внешним миром? Впрочем, нормальная женщина не притащила бы обнажённого незнакомца к себе в дом. Она точно оставила бы Томаса на берегу, И несмотря на протесты, позвонила бы в службу спасения. Уж не повезло ли ему на самом деле? На этот вопрос у Томаса ответа не было. По прогнозам, гроза продлится весь вечер. Вам бы не промокнуть насквозь. Следующий автобус в 4, на нём вы успеете в библиотеку, сказала Айна и спокойно добавила: "Могу одолжить денег на дорогу". Томас подумал: не попросить ли у неё чек и название банка, но оставил эту шутку при себе. Пройдёт ли он полкилометра без обуви? К тому же босые ноги могут привлечь ненужное внимание в посёлке. Его глаза вновь начали слипаться. Волосы от влаги закочваривались ещё сильнее. Кузен называл его природные кудри проклятием рода Кархунинов по девичьей фамилии матери. Айна взглянула на засыпающего Томаса. Можно ли его отпускать? Не будет ли это равносильно оставлению в опасности? Босые ступни мужчины выглядели совсем беззащитными. Свод стопы был высокий, Пальцы вытянуты, из плюсной торчали несколько светлых волосков. Вдруг она вспомнила про старые галоши графа. Кажется, они лежали в сарае. Дочь как раз ненадолго перестала, и она побежала по мокрой траве к строению во дворе. Галоши оказались на полке среди прочих резиновых вещей и рассчитанные на сапоги 43-го размера. Были слишком большими. На левой в районе мизинца было пятно. Айна не припоминала, чтобы видела галоши в финских обувных магазинах. Видимо, граф привёз их из какой-то поездки. Дождь утих ширевно на то время, что Айна была в сарае, вновь усилился и на обратном пути она промокла. Надо будет дать Томасу один из зонтиков, тот, что получше. Обувь, объявила она, войдя в дом и поставила галоши на стол перед Томасом. Тот благодарно улыбнулся и попросил телефон. Пава трубку не брал, так что выбора не оставалось. Поеду на автобусе. Если покажете, как пройти к остановке, Возможно, помимо денег на дорогу, вы могли бы одолжить мне сотню, если у вас найдётся такая сумма дома. В Финляндии Томас всегда расплачивался картой, а вот в Тоскане ещё оставались места, где принимали только наличные. Айна исчезла за дверью и вернулась с тремя купюрами: два полтинника и десятка. Вот, автобус стоит, 9:20. Она положила деньги на стол рядом с галошами. На её руках отчетливо виднелись жилы, под кожей проступали мускулы. На коротко остриженных ногтях не было лака. Вы мне доверяете? Нет, без тени улыбки ответила Айна. Но в жизненной круговерти те деньги, что я вам дала, так или иначе ко мне вернутся. Айна не стала говорить, что на 100 евро она обычно питалась несколько недель. Напишите мне адрес, и я верну деньги, или дайте номер счёта. Счёт-то у вас имеется? С чего бы ему не быть? Удивилась Айна. Но вы такая кино, пробормотал Томас. Это слово на языке маори означало дикарь. Его перевод на финский мог оскорбить женщину, а этого Томас не хотел. Айна помотала головой, но перевода не спросила, а молча нацарапала цифры на клочке бумаги. Томас так долго вглядывался в них, что запомнил наизусть. "Не хотите перед уходом ещё перекусить?" спросила Айна, но Томас отказался. Казалось, ещё с предыдущего раза не всё переварилось. Он снова попытался дозвониться до Пава, но чёт Однако он в следующий раз может позвонить при том, что телефонных автоматов в этой стране не осталось. Хоть может из библиотеки? Томас поднялся. Его подташнивало. Холодный пот струился по лбу и подмышкам. Не дала ли эта женщина ему ещё что-то помимо более утоляющего? Не подмешала ли в еду какую-нибудь травку? К горлу подступал эспрессо, а за ним паста. Туалет пробормотал он. В прихожей, подсказала Айна. Он едва успел открыть крышку унитаза, прежде чем содержимое желудка хлынуло наружу. Было такое ощущение, что и внутренности тоже. Он полностью обессилел, пришлось встать на колени. Ему показалось, что жидкость хлещет из каждой поры, а затем ужас сменился темнотой. Когда минут через 10 Айна зашла узнать, всё ли в порядке, она обнаружила Томаса на полу. Мужчина выглядел безжизненным. На мгновение она оцепенела. Зачем она послушалась Томаса? Теперь он умрёт у неё на руках, и это будет её вина». Айна опустилась рядом с ним на колени и попыталась найти пульс. Он ещё прощупывался, но был слишком быстрым и в то же время слабым, словно трепетание крыльев бабочки. «Поверни его на бок, как спят младенцы. Пот с олба не стирай. И нужно звонить. Вызвать скорую, невзирай на его протесты. Ты не можешь брать на себя ответственность за жизнь другого человека. Это будет оставление в опасности. Один раз ты уже так поступила». Айната искала телефон. Пальци са се промъкнаха от бутоните и от първия път тя набра грешен номер. След това беше необичайно дълго заето. Защо никой не може да отговори? Как е възможно да я оставяш сама с умиращ мъж?